Глава 7. 1. На утро Нина опять проснулась с головной болью. Что-то знакомое. Когда же это было? Вчера. Что же за страна такая, что не день то похмелье. Если так и дальше пойдёт, алкоголизм и мигрень мне обеспечены, думала Нина, лёжа на кровати и глядя в потолок своей комнаты. Пить меньше надо. Раздался поучительный голос откуда-то со стороны окна. Нина со стоном повернула голову и увидела сидящего на подоконнике Анчута. В руках его была початая бутылка пива. "Будешь?" спросил он, протягивая напиток в её сторону. "Бытует мнение, что полегчает сразу, буквально от нескольких глотков". "Сомневаюсь". "Правильно, тебе не понравится. Это напиток для настоящих ценителей, мятный эль". "Фу, гадость". Не собираюсь даже спорить. "Ты в этом вопросе совершенно не разбираешься". Он чуть смотрел на бледную девушку со сложным чувством превосходства и сострадания. Дай мне лучше того зелья, которым ты меня вчера отпаивал. Осталось ещё, попросила Нина слабым голосом. Естественно, осталось. Я, бесс запсливый, знал, что пригодится. Анчус соскочил с подоконника, осторожно взял стоящую там заранее приготовленную кружку, медленно, чтобы не расплескать жидкость, налитую до краёв, подошёл к ней и протянул ей волшебный напиток. Девушка с усилием села на кровати, взяла у беса вожделенный сосуд и сделала несколько глотков горького отвара. Желудок тут же скрутился в узел, угрожая вернуть выпитой обратно, но уже через несколько секунд смирился, расслабился, и тёплая волна разошлась по всему телу, снимая головную боль и тошноту. «Вот так-то лучше!» – удовлетворённо кивнул бес, глядя на её порозовевшие щёки. «Пей всё! Мы сюда не за похмельным синдромом приехали!» «Сколько время? Все уже встали?» «Десять утра. Вампиры и Александр давно поднялись. Все выглядят бодрячком, не то что некоторые!» А морго с Кати? Кэт. Никак не привыкну. Ну что за мода переделывать свои имена на европейский манер? Уверена, что Бренеска тоже никакая не Морго, а банальная Маргарита. Банально? Вот уж вряд ли. Девушек сегодня утром я ещё не видел, а вампиры внизу кофе пьют. Берта к завтраку т ордельников напекла с корицей. Вкуснотища, пальчики оближешь. Очень рекомендую. Без мечтательно закатил глаза. Чего напекла? Нина уже чувствовала себя вполне сносно, и, встав с кровати, принялась подбирать с пола разбросанные с вечера вещи. Трдельники. Знаменитые чешские булочки из добного теста цилиндрической формы. Не помнишь? Мы ели такие на ярмарке. Помню. Не знала, что они так странно называются. Трдло с чешского переводится как «дурак». Потому что булочка внутри пустая. Сейчас делают уже и с начинками, но название прижилось. Ясно, спасибо. Иди, оплетай свои, вернее, бертовские трдельники. А я в душ и через несколько минут к вам присоединюсь. День выдался солнечным. Ночью сильный ветер разогнал сгустившиеся было над чешской столицей облака, очистил небо и позволил яркому солнцу осветить всю прелесть рождественского утра. Немного подморозило, и Иини тоже постарался внести свою лепту в украшение природы к празднику. Густой аромат кофе и корицы заполнял всё пространство первого этажа и даже поднимался по лестнице навстречу Нине. Солцу было мало открытых партьер, и оно выискивало любую щель в шторах, чтобы узкими лучами проникнуть в дом и создать на полу неповторимую световую графику. Девушка даже задержалась на лестнице, чтобы полюбоваться на эту красоту сверху. Из столовой доносились мужские голоса. Берта накрыла нехитрый завтрак из блюд, которые остались не съеденными с вечера, а вдобавок к ним напекла огромную миску сдобных булочек. Нена улыбнувшись, вспомнила, как дома 1 января они всегда завтракали салатом оливье, селёдкой под шубой и бутербродами с икрой, запивая всё немного выдохшимся за ночь шампанским. За столом сидели три вампира и Александр. Мужчины передавали друг другу кофейник, периодически наполняя чёрной ароматной жидкостью пустеющие чашки и строили планы на предстоящий день. "Позвольте присоединиться к вашему безумному чаепитию", спросила Нина, остановившись в дверях. "Занято, Алиса, мест нет", изображая Мартовского зайца, ответил ей Александр. «Вот ещё! Место сколько угодно!» – подхватила шутку Нина и села на ближайший стул возле друга. «Доброе утро всем!» Вампиры невозмутимо кивнули в знак приветствия. Алекс налил ей кофе в свободную кружку. «Как самочувствие?» – поинтересовался он. «Отлично! Анчуд прекрасно справляется с ролью реанимационной медсестри или бабки-травницы?» «Ясно!» – усмехнулся Александр. Девушка взяла с общего блюда булочку, сделала глоток горячего кофе и стала прислушиваться к разговору вампиров. Обсуждали охоту. Подстрелить муфлона не просто, рассудительно заверял всех Генри. А к концу декабря уже и поздно. Но ещё можно. Если ты об официальном разрешении, то всю зиму не запрещено. Но если хочешь завалить старого самца с огромными рогами, даже не надейся. Гон почти завершён, и самцов в стаде, считай, не осталось. Поди они уже все свои омурные дела поделали и опять ушли в леса холостячить, Генри гулко расхохотался. Я муфлона и без стада выцеплю, отмахнулся Григорий. Нина переводила взгляд с одного на другого, потом решила уточнить. А муфлон это кто? Дикий баран с огромными витыми рогами, ответил ей Григорий. В Чехии на них разрешена охота. но добыть его не так-то просто. Это осторожные животные, предпочитающие держаться в труднодоступных местах, подальше от людей. По сложности добычи их превосходят разве что благородные олени. А вот на косуль в нашем регионе охотятся проще простого. В последнее время их расплодилась тьма. Очень большой урон сельскому хозяйству наносят. Все фермеры стонут. «Ну а мы помогаем, чем можем», – опять засмеялся Генри. «Так что?» – Алекс обвел глазами всех собравшихся за столом. Опрашиваем девушек, и если никто не против, едем сегодня на охоту. Нина смотрела на них изумлённо. Правда на охоту? На самую настоящую? Ну да, отличное развлечение. Или у тебя есть возражения? Не знаю, а ехать далеко? Зачем далеко? Если ты обратил внимание, то за оградой моего поместья с северной стороны сразу начинается лес. Там и поохотимся. Так близко, конечно, дичь к населённым пунктам не подходит. Но стоит углубиться на десяток километров в заповедник, и там можно встретить кого угодно. Хитро улыбнулся Макс и подмигнул ей, зажигая на секунду красный огонь в глазах и удлиняя клыки. «Я никогда на охоте не была. Вы правда собираетесь убить муфлона или благородного оленя?» «И ни одного!» – восторженно воскликнул Генри, но Григорий, сообразив, куда клонит девушка, толкнул дядюшку ногой под столом, сигнализируя, чтобы тот заткнулся. «Больше сочувствуете животным, чем фермерам?» спросил он у Нины. Та виновата, поджав губы, кивнула. «Но поучаствовать в охоте хочется?» продолжил Григорий. Девушка кивнула опять. «Может, тогда заменим олени на фазанов и уток?» предложил он компромисс. «А механической лисы у вас нет?» с надеждой спросила Нина. Она где-то читала, что с помощью таких гаджетов имитируют охоту особо рьяные защитники животных. «Ну нет! Не так мы скоро и до безалкогольного пива доберемся, и до резиновых женщин!» громко возмутился Генри. Жаль. Ну тогда в любом случае лучше утки, чем олени. Тем более сама я и стрелять не умею. Буду вражок дудеть. Можно и вражок, улыбнулся Макс. Столовые появились Марго и Кэт. Девушки были бледноваты, но в целом выглядели хорошо. О, Берта испекла свои фирменные булочки. Обрадовалась Кэт и цапно схватила одну со стола, тут же откусила от неё большую часть. Марго подошла к Максу и чмокнула его в щёку. Привет, любимый. Доброе утро всем. Она очаровательно улыбнулась присутствующим. Кэт, садись завтракать. Чего ты стоишь? Так больше и флезет. С набитым ртом ответила та, но всё же, взяв две пустые кружки с другого края для себя и для сестры, тоже села за стол. Мы тут обсуждали планы на день, сказал им Григорий. И какие у нас варианты? спросила Марго. Большинство голосует за охоту. Вы как? В деле? Конечно, захлопала в ладоши Кэт. Мне кажется, это будет весело. Поддерживаю, с улыбкой кивнула Марго. Мы за любой кипиш.